не состоялся и генералу драгомирову по приезде в екатеринодар была предложена эта должность. большое число офицеров особенно старших начальников числились в резерве командующего армией ожидая отправки на фронт примечание армия состояла из первой пехотной дивизии генерал казанович второй пехотной генерал боровский Третий пехотный, полковник Дроздовский. Первый конный, генерал Эрдели. Первый кубанский казачий, генерал Покровский. Второй кубанский казачий, полковник Улагай. Отдельной кубанской казачьей бригады, полковник Шкуро. И пластунской бригады, генерал Гейман.